Глава 24. Когда первый этаж скрылся из виду, Поппи перевела ручку обратно в серединное положение и лифт со скрипом остановился. Ребята оказались между этажами. Почему-то из кабины невозможно было разглядеть стены шахты. Их окружала абсолютная темнота, словно они очутились на одиноком судне в открытом космосе. Затаив дыхание, Ребята столпились в центре кабины, как если бы чья-то рука вновь могла проскользнуть внутрь и схватить их. Странно, но теперь кабина лифта будто бы стала больше, чем была в начале. По крайней мере, сейчас им ничего не угрожает. Теперь тишина была для них как бальзам на душу. Следующие несколько секунд они просто переводили дыхание и осматривали свои синяки и ссадины. Все радовались, что остались в живых. Дилан совсем пал духом. Он был уверен, не начни он дразнить мальчика в маске собаки, никто из его новых друзей не пострадал бы. Даже после всех разговоров, после всего, что он слышал от других, Дилан всё ещё продолжал надеяться, что из-за какой-нибудь портьеры выйдет Дел Ларкспур и скажет им, что всё это только игра. А потом будут камеры, вспышки, еда и удобные комнаты, где можно будет почитать сценарий, потому что так всегда обычно и происходило. О них было кому позаботиться. «Никто не придёт», — вдруг понял он. «Здесь только ты и Дэш. Их обманули. Он постарался отогнать страх, который терзал его весь день. Сначала после той иступлённой панической атаки во время приступа на лестнице, а потом снова в зале при виде мальчика в маске медведя. Мысли путались. Если на чистоту, то этот самый страх, то и дело мучил его всю прошлую неделю, хотя он не мог точно вспомнить, когда и почему это началось. Это случилось во сне? Когда он задумывался о недавнем прошлом, Он даже не мог расставить события в хронологическом порядке. Было столько пропавших воспоминаний, столько провалов. В глубине души он знал, что Дэшу неспроста снятся кошмары. Но чтобы понять это, ему потребовалась поездка до Ларкспура. — Дилан, ты в порядке? — Дэш положил руку на плечо брата. — Мне очень жаль. Дилану стало так неловко, что он смог только отвернуться чтобы скрыть выступившие слезы. «Маркус, как твоя шея?» — спросила Азуми. «Дай-ка взгляну». Маркус повернулся, и все вздрогнули. На шее, там, где в нее впились струны, осталось несколько длинных багровых полос. На одной кожа была содрана, рана кровоточила. «У меня где-то был пластырь», — сказала Поппи, роясь в своей сумке. Она вытащила потрёпанную книжку Льюиса и и пролистала её у всех на виду. Между страницами оказалось запрятано немало вещей. Она спокойно протянула Маркусу пластырь. «Всякое бывает», — добавила она. И тут её лицо посветлело. «Ой, и ещё кое-что!» «Должно помочь!» Она снова потянулась к сумке и достала что-то с самого дна. Это оказался вишнёвый леденец от кашля в яркой обёртке. «Спасибо!» просипел Маркус. «Можно мне один?» — попросил Дэш. Его голос прозвучал очень хрипло. «Мне тоже досталось от этого собачьего парня». Поппи кивнула и опять полезла в сумку. Она нахмурилась и вытащила папку с ярлычком «особые», положила её на пол и снова принялась копаться в поисках леденца для Дэша. «А ты в порядке?» — спросил Дилан у Азуми, которая с насторожным видом разглядывала остальных. «Та девочка, которая гналась за тобой». «Она меня не достала», — ответила Азуми. Остальные молчали, ожидая, пока она скажет что-нибудь ещё. «Я услышала, что меня кто-то зовёт, и пошла проверить. Я заблудилась, и мне показалось, что я видела свою сестру». «Но разве твоя сестра не...» — перебил Маркус. «Пропала» закончила Азуми. «Да, всё так, как я тебе рассказала, Маркус. В общем, я пошла за ней. Когда я подошла ближе, я поняла, что это не морика. Это была девочка в маске шимпанзе. Она зарычала на меня». Азуми тряхнула головой и отбросила назад свои длинные волосы, как будто пыталась успокоиться. «Она пошла на меня, и я бросилась бежать». Она покосилась на папку, которую Поппи положила на пол, снова обвела взглядом остальных и добавила. «И что мы будем делать теперь?»